излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдалённо напоминали обычное человеческое сознание. Любое самое причудливое сравнение даст понятия лишь об усилиях моих сравнить, но ничего по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но может быть, Вы оцените моё напряжённое всё отмечающее смятение, если я сообщу, что задев случайно рукой о стул, я не почувствовал прикосновения, так как если бы был бесстелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно. с чем согласится всякий участвовавший хотя бы в штыковом бою, о себе не помнят, действуя тем не менее точно так, как следует действовать в опасной борьбе. То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность. Открой те, кричал голос из непонятного мира, и как бы по телефону издалека Но это ломились в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхняя ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились поразительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра, часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня Возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки. Из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол вниз за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью на бумаге, где профили пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур. Из рам вывалились подобие кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цыбика, и убедился, что края картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую форму. пару ворон. В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы. Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным.